Кстати, — вспомнил Харек, прищелкнув пальцами, — где-то, ну, около получаса назад был такой неслабый взрыв. Склад с маслами взлетел на воздух, — пояснил Ринсвинд, передернувшись при воспоминании об огненном дожде. Харек с выжидающей ухмылкой повернулся к своему приятелю, и тот ворча передал ему вытащенную из кошелька монету. Со стороны дороги послышался краткий, тут же оборвавшийся вопль. Ринсвинт, не поднимая глаз, продолжал пожирать цыпленка. «Ездить на лошади он действительно не умеет», — заметил он. Потом вдруг застыл, словно вспомнив что-то очень важное, тихонько вскрикнул от ужаса и метнулся в темноту. Когда он вернулся, существо, именуемое Два Цветком, безвольно свисало с его плеча, Оно было маленьким и костлявым, а его крайне необычное одеяние состояло из доходящих до колен штанов и рубахи. Таких кричащих, несочетающихся друг с другом цветов, что привередливый глаз хорька был оскорблен даже в полутьме. Но ощупь кости вроде бы целы», — тяжело выдохнул Ринсвиндт. Брафт подмигнул хорьку и отправился исследовать силуэт, который, согласно предположениям разбойников, был каким-то вьючным животным. «Ты к нему лучше не суйся», — посоветовал волшебник, не отрываясь от обследования бесчувственного два цветка. «Уж поверь на слово, его защищает некая сила». «Заклинание какое-нибудь?» — осведомился хорек, опускаясь на корточки. «Нет, но, думаю, какие-то чары, очень редкие». К примеру, они могут превратить золото в медь, и в то же самое время ты эту медь не отличишь от золота. Они делают людей богатыми, уничтожая их собственность. Позволяют слабому бесстрашно разгуливать среди воров. Проникают сквозь самые крепкие двери и выцеживают из-под семи замков сокровища. Они-то и держат меня в рабстве». Так что я вынужден волей-неволей следовать за этим чокнутым и защищать его от всех напастей. — Они и с тобой справятся, Брафт. Мне кажется, эти чары хитрее даже тебя, Хорек. — Ну и как же они называются, эти могущественные чары? Ринсвинд пожал плечами. — На нашем языке они зовутся «отраженный шум, как будто подземные духи орут». — Вина у вас случаем не найдется? — Тебе следует знать, что там, где дело касается волшебства, я тоже кое на что способен, — заявил Харек. Не далее, как в прошлом году, я с помощью моего присутствующего здесь друга лишил известного могущественнейшего архимага Изай Митури волшебного посоха пояса из лунных камней и жизни. Именно в таком порядке. Я не боюсь этого отраженного шума, как будто подземные духи орут который ты так расписываешь. Однако, — добавил он, — ты меня заинтересовал. Может, еще что расскажешь?» Брафт смерил взглядом существо на дороге, которое подошло ближе. В предутреннем свете постепенно начали обрисовываться его очертания. Во всех отношениях оно решительно походило на... «Это что? Ящик на ножках?» — спросил Брафт. — Я все расскажу, — ответил Ринсвинт. Винца только налейте. Снизу из долины донесся громкий рев, сменившийся отчаянным шипом. Кто-то более предусмотрительный, чем все остальные, приказал закрыть огромные речные ворота, расположенные там, где Анг вытекает из двуединого города. Река, лишенная свободы передвижения, вышла из берегов и разлилась потерзаемым огнем улицам. Вскоре континент огня превратился в группу островов, каждый из которых становился все меньше и меньше по мере того, как поднимался темный прилив. А над затянутым дымом городом принялось расти, закрывая собой звезды, бурлящее облако пара. Харех еще подумал, что оно очень напоминает какой-то черный гриб.